Страница 123, письмо 91 Фёдору Федору Федоровичу Тищенко. 1886 год, декабря 12, Москва. Федор Федорович сейчас получил ваше письмо и спешу ответить, чтобы яснее еще выразить вам то, что писал Тотчес по прочтении вашей повести. Повесть до пистолета. Пистолет неестествен, хороша и по языку, и по содержанию. Примечания с первого по третье. Видна жизнь описываемых людей, и жизнь эта занимает и трогает. Место в первых скобках особенно хорошо, но с пистолета начинается холодная выдумка, не только незанимательная, но чрезвычайно скучная. Жизни людей не видно, а видно, что автор рассказывает то, чего никогда не было. Видно даже, что ему самому скучно заниматься этим пустым делом. Зачеркните все от пистолета и продолжайте так же, как вы начали. Живите жизнью описываемых лиц, описывайте в образах их внутренние ощущения. И сами лица сделают то, что им нужно, по их характерам сделать. То есть сама собой придумается, явится развязка, вытекающая из характера и положения лиц. Тем более, что... «Лица, очерченные прекрасно». Вы же вместо этого бросаете внутренний ход чувств своих лиц и описываете то, что никому не нужно знать, что не идет к делу, и описываете поверхностно, без интереса к новым лицам. Напрасно вы думаете, что это будет развлечение читателю. Лучше играть в бабки или карты, больше будет развлечения. «Простите, голубчик, что я так резко пишу вам». «Мне хочется отвратить вас от легкомысленного отношения к искусству. Это великое дело, и нельзя его делать шутя или из-за цели вне искусства. А вы можете овладеть искусством с тем, чтобы посредством его служить людям». Кончить историю можно и убийством генерала, и убийством приказчика, и возвращением жены к мужу, и смертью того и другого, как могла кончиться история в жизни, и во все можно внести правду и освещение такое, какое вытекает из взгляда на жизнь автора». Если вводить генерала и лавошника, то надо было их вводить сначала и, описывая события с ними, описывать их также с такой же любовью и подробностью их внутренние движения, с которыми описаны Екатерина и Семен. Иначе это будет то же, что картинка с подписью «Это человек». Карпинского вы описываете длинно, а он все неживой. Впрочем, я напрасно все это пишу вам». Если, как я понимаю вас, у вас есть талант, то вы все это должны сами чувствовать. Если же нет, то тупо скованно не наточишь. Я понимаю вас так. У вас тонкая художественная натура, но взгляд на жизнь у вас неверный. Вы, например, написание смотрите, как на средство жизни. Это ужасная ошибка. Это значит высшее условие подчинить низшему. Будете думать о том, что вам даст Писание, оно ничего вам не даст. Не будете думать об этом, и оно даст вам гораздо больше того, что вы можете ожидать. Пожалуйста, примите все мои резкие слова с той же любовью, с которой пишу их. Лев Толстой «О деньгах за грешницу обратитесь, пожалуйста, к Абаленскому». Я исполнил ваше желание, передал ему рукописи и письмо ваше и больше ничего не могу сделать, кроме напоминания ему, что и сделаю. Посылаю вам назад рукопись, надеюсь, что вы последуете моему совету. Примечание. Первое. Письмо неизвестно. Второе. Несчастное. Смотри, письмо 90е. Примечание первое к нему. Примечание третье. поясняя это письмо, Тищенко писал в своей книге. Как учит писать граф Лев Николаевич Толстой? В первоначальной редакции повести фигурировал пистолет как орудие убийства. Страница седьмая. Тищенко учел совет Толстого и мотив убийства из ревности был им снят. Четвертое. По словам Тищенко, он под влиянием писем Толстого понял, что убийство здесь было бы фальшиво, смотри, там же страницу девятую, и кончил свою повесть примирением супругов торжеством христианского начала. Печатая повесть в томе сочинений, 1903 год, Тищенко снял этот конец. Потом, когда я перечитывал это место перед напечатанием сборника моих рассказов, в которую вошла и эта повесть, — писал Тищенко, — эта самая лучшая, по словам Льва Николаевича, сцена показалась мне фальшивой, сделанной явно тенденциозной и намеренно написанной для пропаганды толстовской идеи всепрощения и покаяния. И я решительно и смело зачеркнул всю эту умилительную сцену, сократив таким образом свою повесть на целых поллиста. Смотри, там же страницу тринадцатую. Конец примечаний.